Устранение крайнего неравенства. План устойчивого развития на 2015-2030 годы. Совместно с Майклом Дойлем. На саммите Тысячелетия ООН в сентябре 2000-го страны-участники организации сделали важный шаг, сместив фокус внимания с государств на людей. В принятой на саммите Декларации Тысячелетия Лидеры мировых государств договорились разработать список крайне амбициозных целей в области развития окружающей среды, прав человека, защиты уязвимых граждан, особых потребностей в странах Африки, а также реформирование институтов ООН. Задачи развития, сформулированные в Декларации тысячелетия летом 2001 года, воплотились в официальный документ, получивший название «Цели развития тысячелетия» и содержащий 8 основных целей, которые должны быть достигнуты к 2015 году. Первое искоренить крайнюю нищету и голод. Доля населения, имеющего доход менее 1 доллара в день, а также доля населения, страдающего от голода, должны сократиться вдвое. Второе обеспечить всеобщее начальное образование, гарантировать начальное образование всем детям обоих полов. Третье. Содействовать развитию гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. Ликвидировать не позднее 2005 года неравенство между полами в сфере начального и среднего образования, а не позднее 2015 на всех уровнях образования. Четвертое. Снизить процент детской смертности. Снизить на две трети уровень смертности среди детей до пяти лет. пятое улучшить охрану материнства, снизить на 3 четверти коэффициент смертности при родах. Шестое бороться с ВИЧ, СПИДом, малярией и другими заболеваниями, остановить распространение ВИЧ, СПИДа и малярии и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости. Седьмое Обеспечить экологическую устойчивость, включить принципы устойчивого развития в политические стратегии и программы страны и обратить вспять процесс утраты природных ресурсов. К 2015 году сократить вдвое процент людей, не имеющих постоянного доступа к чистой питьевой воде. К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни как минимум 100 миллионов обитателей трущоб Восьмое. Развивать глобальное сотрудничество в целях развития. Продолжить разработку открытой торговой и финансовой системы, предполагающей приверженность принципам развития эффективного управления и сокращения бедности как на национальном, так и на международном уровне. Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран, а также стран, не имеющих выхода к морю и малых островных развивающихся государств. комплексно решать проблемы задолженности развивающихся стран, способствовать обеспечению достойной и продуктивной работой молодых людей, в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями обеспечивать доступность относительно недорогих лекарств в развивающихся странах, в сотрудничестве с частным сектором содействовать распространению благ новых технологий, в особенности информационно-коммуникационных. Генеральный секретарь ООН Кофи аннан позднее заявил, что «цели развития тысячелетия сыграли исключительную роль в координации международных усилий. Они помогли найти общую почву для конкурирующих агентств по вопросам развития, вдохновить международные организации и национальные правительства на совместную деятельность и предоставили гражданам стран возможность требовать от своих правительств выполнения принципа «мы народ». которые они декларировали. Иными словами, цели вроде бы изменили приоритеты политики мировых лидеров. Однако по итогам 14 лет работы видно, что результаты довольно противоречивы. Некоторые из целей, например, необходимость сократить вдвое процент людей, живущих в состоянии крайней бедности, были достигнуты на глобальном уровне, но не в каждой отдельно взятой стране участницы. Другие, например, всеобщий доступ к начальному образованию, вряд ли будут реализованы к 2015 году. Более того, хотя если бы все заявленные цели были достигнуты, это привело бы к поистине впечатляющим результатам, они все же не являли собой полную и исчерпывающую концепцию развития человечества. Они ограничивались лишь тем, на чем смогли сойтись государства-участники в 2000 году, и в них явно не хватает идеи равноправного развития. Сейчас, когда международное сообщество обдумывает новый перечень целей, самое время включить в него борьбу с крайним неравенством. Почему неравенство имеет значение? Каждая страна отличается своей политической экономией, которая определяет масштабы и последствия неравенства. Каждая нуждается в индивидуальной оценке. Заметная разница в масштабе и характере неравенства среди различных стран свидетельствует о том, что неравенство определяется не одними лишь экономическими силами. Оно обусловлено политикой и стратегией. Достижение абсолютного равенства не является целью. Некоторые формы экономического неравенства благоприятствуют экономическому росту, а какие-то проявления неравенства и вовсе не стоит трогать, поскольку это может быть расценено как ущемление свобод, которыми все так дорожат. Хотя точный момент, в который неравенство становится губительным, может варьироваться от страны к стране, как только оно достигает крайних проявлений. Социальные, экономические и политические последствия его вылезают на поверхность. Крайняя степень неравенства тормозит экономический рост и подрывает политическое равенство и социальную стабильность. И поскольку неравенство отличается накопительным социальным, политическим и экономическим эффектом, каждый из этих факторов требует отдельного и целенаправленного внимания. Мы начнем с экономических аргументов в пользу необходимости борьбы с крайним проявлением неравенства и продолжим политическими и социальными. Экономические аргументы Экономисты самых разных философских мировоззрений сходятся во мнении, что неравенство в распределении доходов и активов имеет пагубные экономические последствия. Более высокий уровень неравенства, сопровождающийся сосредоточением основной доли доходов у представителей верхней части общества, ведет к снижению совокупного спроса. Богатые тратят меньшую часть от своих доходов, чем бедные, который может замедлить темпы экономического роста. Попытки органов кредитно-денежного регулирования сгладить эти последствия могут поспособствовать раздуванию кредитных пузырей, которые, в свою очередь, ведут к экономической нестабильности. Именно по этой причине неравенство часто ассоциируется с экономической нестабильностью. С этой точки зрения совсем неудивительно, что высокими уровнями неравенства отличались периоды, предшествовавшие Великой рецессии 2008 года и Великой депрессии 1930-х годов. Недавнее исследование, проведенное МВФ, показало, что высокий уровень неравенства ведет к более коротким циклам экономического роста. Неравенство во многих точках мира по большей части обусловлено практиками рентоискательства, выражающимися, например, в злоупотреблении монопольной властью и самым явным образом подрывает экономическую эффективность. Но, пожалуй, худшим аспектом неравенства является неравенство возможностей, которое одновременно и причина, и следствие других форм неравенства и ведет к экономической неэффективности и замедлению экономического развития в связи с тем, что огромное число людей не имеют возможности реализовать свой потенциал. Страны с высоким уровнем неравенства обычно меньше инвестируют в общественно значимые блага, такие, например, как инфраструктура, технологии и образование, необходимые для экономического процветания и роста в долгосрочной перспективе. Сокращение неравенства, наоборот, имеет как экономические, так и социальные положительные последствия. Это позволяет упрочить веру людей в справедливость общества, укрепляет социальное единение и мобильность, повышает шансы большего числа людей реализовать свой потенциал и стимулирует экономическое развитие. Политические программы, которые направлены на экономический рост, но оставляют без внимания проблему неравенства, в конечном счете могут оказаться провальными, в то время как программы, нацеленные на сокращение неравенства, например, посредством увеличения занятости и обеспечения доступа к образованию, способное оказать благотворное воздействие на человеческий капитал, в котором особенно нуждается современная экономика. Политические и социальные аргументы Разрыв между богатыми и бедными только отчасти является следствием экономических сил. той же, если не большей степени, он обусловлен конкретными решениями в сфере государственной политики, то есть налоговой политики, минимальным уровнем заработной платы и объемом инвестиций в системе здравоохранения и образования. Именно поэтому страны с разными экономическими условиями могут иметь принципиально отличающиеся уровни неравенства. Неравенство тем временем сказывается и на политике, так как даже избранные демократическим путем должностные лица с гораздо большим вниманием относятся к мнению состоятельных людей, нежели к взглядам бедных. Чем менее ограничены возможности финансирования предвыборных кампаний богатыми членами общества и корпорациями, тем выше вероятность того, что экономическое неравенство трансформируется в неравенство политическое». Как уже было сказано, неравенство угрожает не только экономической, но и политической и социальной стабильности. Причинно-следственная связь между экономическим неравенством и социальной стабильностью, оценивающейся по уровню преступности и насилия в обществе, не так проста. Ни одна из форм населения не коррелирует с коэффициентом «джини» или соотношением «пальма». Однако прослеживается тесная взаимосвязь между насилием и горизонтальным неравенством, которое сочетает в себе экономическое расслоение и расслоение по расовому, этническому, религиозному или региональному признаку. Когда бедные относятся к одной расе, этнической, религиозной или территориальной группе, а богатые к другой, неизбежно возникает фатальная, дестабилизирующая динамика. Основанная на... В 123 национальных исследованиях, проведенных в 61 развивающейся стране, комплексное изучение данного вопроса подробно демонстрирует влияние неравенства в распределении активов среди этнических групп. В среднестатистической стране со средними показателями по каждой из переменных, отвечающих за уровень насилия, вероятность гражданского конфликта за год составляет... 2,3%. Если уровень горизонтального неравенства в распределении доходов среди этнических групп увеличится до 95%, а остальные переменные останутся в пределе своих средних значений, вероятность конфликта возрастает до 6,1%, то есть более чем в два раза. Подобное сравнение, рассматривающее разницу в доходах среди религиозных групп, демонстрирует возрастание с 2,9% до 7,2%, опять же, более чем в два раза. Другое исследование, используя примерно те же методы, показывает, что региональные различия в уровне благосостояния повышают риск возникновения конфликта, например, в странах Африки к югу от Сахары. Применяя другую методологию – помещающую фокус географические различия в уровне доходов, обусловленные этнической дифференциацией, а не измерением уровня неравенства. Другие авторы также подтверждают угрозу, связанную с горизонтальным неравенством. Сосредоточившись на периоде после Холодной войны, 1991-2005 годы, Ларс Эрик Седерман, Нилс Вайдман и Кристиан Гледич – разделили общий объем экономического производства в определенной зоне обитания некой этнической группы на численность этой группы, чтобы получить характерную именно для этой этнической группы величину экономического производства на душу населения. Они обнаружили, что относительно более бедные и относительно более состоятельные этнические группы имеют большую вероятность гражданской войны. Исследование показало, что работают не только этнографические факторы. Чем богаче или беднее этнографическая группа, тем выше вероятность того, что одна этнографическая группа вступит в гражданский конфликт с другой этнографической группой. Многочисленные аспекты неравенства Тенденция, подобная тому, как в обсуждениях бедности и способов сокращения ее уровня доходы перестали быть приоритетным объектом внимания, и фокус сместился в том числе на другие аспекты социально-экономических лишений, включая здоровье и экологию, наблюдается и в случае неравенства, примечание. Классическое исследование Всемирного банка «Голоса бедных» особенно отметило тот факт, что бедные страдают не только от недостатка доходов, но от неуверенности и невозможности высказывать свое мнение. Это было ясно отображено в докладе о ситуации с бедностью, сделанном в рамках программы развития мира Всемирного банка за десятилетия в 2000 году. Международная комиссия по оценке экономической эффективности и социального благополучия 2010 год, отметила, что для оценки экономической эффективности, включая объемы производства и неравенства, недостаточно традиционно используемых показателей ВВП и или дохода. Организация экономического сотрудничества и развития взяла на себя решение этой задачи и предложила сформулировать индекс лучшей жизни в рамках своей инициативы «Улучшение жизни». Важная часть повестки группы экспертов высокого уровня организации экономического сотрудничества и развития касается определения нового альтернативного показателя неравенства. Конец примечания. В действительности в большинстве стран уровень неравенства в распределении благосостояния превышает уровень неравенства доходов. В странах, где отсутствует достойная система здравоохранения, соотношение пальма для состояния здоровья практически всегда фиксирует более глубокое неравенство, чем соотношение пальма для доходов. Соотношение пальма для подверженности неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды из большой доли вероятности покажет похожую тенденцию. Одна из самых драматичных сторон неравенства заключается в неравном распределении возможностей, проявляющемся в форме отсутствия достаточной социоэкономической мобильности. Получается, что те, кто родился в семьях, находящихся на самом дне экономической пирамиды, фактически приговорены там и остаться. алан Крюгер, бывший председатель Совета экономических консультантов США, указывал на взаимосвязь неравенства и возможностей. Неравенство в распределении доходов влечет за собой меньшую экономическую мобильность и более скудные возможности на протяжении многих поколений. Тот факт, что рожденные в семьях из нижней части экономической пирамиды практически не имеют шансов реализовать свой потенциал, подтверждает взаимозависимость, неравенство и замедленных темпов экономического роста в долгосрочной перспективе. Взаимосвязь этих аспектов неравенства дает основания предполагать, что концентрация только на одном аспекте неравенства не позволяет адекватно оценить реальные масштабы социального неравенства и, соответственно, выработать разумную политику для борьбы с ним. Например, неравенство в доступе к здравоохранению является одновременно и причиной, и следствием неравенства в распределении доходов. Неравенство в доступе к образованию является главным фактором, из которого вытекает неравенство возможностей и доходов. И наоборот, как мы уже подчеркивали, совокупность различных форм неравенства, например, те из них, которые связаны расовой или этнической принадлежностью, повышает вероятность негативных последствий для общества в целом, включая социальную нестабильность. Оценка результатов Мы настаиваем на том, что следующая цель, назовем ее «девятая цель», должна быть включена к дополненным и пересмотренным восьми – ликвидировать крайнюю степень неравенства на национальном уровне в каждой стране. Для достижения этой цели мы предлагаем сосредоточиться на решении следующих задач. К 2030 году сократить крайнюю степень неравенства в распределении доходов во всех странах таким образом – чтобы доходы представителей верхних 10% общества после вычета налогов не превышал доходы с учетом всех трансфертных платежей представителей нижних 40%. К 2020 году организовать в каждой стране государственную комиссию, которая будет оценивать результаты и отчитываться о статусе борьбы с неравенством в стране. Все чаще сходятся во мнении, что наиболее подходящий показатель для отслеживания статуса выполнения этих задач – это соотношение пальма, отношение доходов самых богатых к доходам самых бедных, которое особенно наглядно представляет крайние проявления неравенства. Во многих странах мира особенно заметен и возмутителен разрыв между самыми богатыми и самыми бедными, в то время как доля доходов людей, находящихся примерно в центре пирамиды и распределения доходов, довольно стабильна. Примечание. Однако это относится не ко всем странам. В Соединенных Штатах, например, наблюдается исчезновение среднего класса одновременно с уменьшением доли населения, чьи доходы лежат в промежутке между половиной медианного и в два раза больше медианного, а также меньшая часть национального дохода достается этому срезу населения. На протяжении долгого времени считалось, что стабильность демократии держится на процветающем среднем классе. Если это действительно так, то сокращение среднего класса должно стать веским поводом для серьезных опасений. В рамках диалогов на национальном уровне, которые мы предлагаем далее, необходимо определить характер неравенства в каждой конкретной стране. Конец примечания. Все страны должны сфокусироваться именно на этом разрыве между экстремумами шкалы распределения доходов, поскольку самый сильный удар по равномерному и устойчивому экономическому росту, а также социальной и политической стабильности, наносит именно такая форма неравенства. Соотношение Пальма, равное единице, является идеальным и наблюдается лишь в нескольких странах. Например, страны Скандинавии, в которых соотношение Пальма составляет один или меньше, кажется, совсем не страдают от проблем, связанных с крайним неравенством. На самом деле они только выигрывают благодаря... мультипликатору равенства распространяющего эффект положительных преобразований в одном аспекте неравенства на все остальные что приводит к общему социоэкономическому развитию а также большей эффективности гибкости равенству и стабильности внутри страны страны различаются не только масштабами неравенства в них но и своей культурой и терпимости по отношению к неравенству всех возможных форм и потенциалом для социальных преобразований. Следовательно, вторая задача является более приоритетной. К 2020 году определиться на национальном уровне с тем, какие меры необходимы для борьбы с аспектами неравенства, характерными для конкретной страны. В процессе национального диалога предстоит выявить, какие именно дефекты политического устройства усугубляют неравенство. Например, Несовершенство образовательной правовой системы или системы налогообложения и перераспределения доходов. Что именно в нем деформирует экономику и влечет за собой экономическое, политическое и социальное неравенство, и что из этого можно относительно быстро изменить. Примечание. Например, в Соединенных Штатах подобный диалог должен затрагивать проблему неравенства доступа к образованию и здравоохранению, пересматривать Кодекс о банкротстве, который отдает приоритет деривативам, но не освобождает от задолженности по студенческим займам. Законодательную систему, из-за которой доходы богатых от спекуляций на рынках облагаются налогом по меньшей ставке, чем доходы в форме заработной платы. Минимальный уровень зарплат с поправкой на инфляцию, который за полвека не увеличился. Систему социальной защиты, которая функционирует гораздо хуже, чем в других развитых странах. Необходимо проанализировать степень влияния разницы в продуктивности на неравенство доходов, учитывая то, что разница в продуктивности отчасти объясняется неравным доступом к качественному образованию, адекватно оценить роль рентоориентированного поведения и наследства в формировании и усугублении неравенства. Конец примечания. Единодушие в отношении необходимости борьбы с крайним неравенством становится все более обширным. письменном обращении к доктору Хоми Харасу, ведущему автору и исполнительному секретарю группы видных деятелей высокого уровня по разработке повестки в области развития на период после 2015 года, Сопредседатели группы в лице девяти десятков экономистов, ученых и экспертов по развитию призывали к тому, чтобы сокращению неравенства было отведено приоритетное значение в программе развития на период после 2015 года, а в качестве инструмента оценки предложили использовать соотношение «Пальма». Они утверждали, и это согласуется с результатами нашего анализа, что неравенство препятствует борьбе с бедностью, а также ставит под угрозу устойчивое развитие, демократические процессы и социальное единство. Теперь негативные последствия, связанные с неравенством, осознают не одни, только ученые и общественные активисты. В своей речи в 2013 году президент США Барак Обама сказал о том, какую роль сыграло неравенство в раздувании кредитных пузырей – на подобие того, который предшествовал великой рецессии, и о том, каким образом оно лишает людей возможностей и способствует неэффективной экономике, в которой таланты многих не могут быть реализованы для всеобщего блага. Папа Римский Франциск в своем обращении во время неожиданного визита в трущобы Рио-де-Жанейро во Всемирный день молодежи в 2013 году подчеркнул необходимость большей солидарности, социальной справедливости и повышенного внимания к созданию условий для молодежи. И опять же, в соответствии с результатами исследования, о котором мы говорили ранее, он заявил, что мир невозможен в неравных обществах с маргинальными группами. Существуют различные формы неравенства, какие-то из них более опасны, какие-то менее, и разнообразные способы их оценки. Ясно одно, устойчивое развитие не может быть достигнуто, пока игнорируется проблема радикальных диспропорций. Поэтому крайне необходимо, чтобы обновленный список целей развития тысячелетия не только включал в себя, но и сделал приоритетную задачу комплексной борьбы с неравенством.